Глава шестьдесят первая В свой день рождения я решила остаться одна. Попросила Полину пару суток подержать двойняшек у себя, отключила все телефоны, вырвала из розеток все провода, даже от домофона. Меня было не достать. Никому. После смерти Робина я начала выпивать по вечерам, поэтому богатые запасы нашего алкоголя к февралю уже почти истощились. Конечно, я пила нерегулярно, и исключительно после того, как засыпали дети. Но всё же это происходило не реже одного раза в неделю. Однажды ещё до потери Робина, Полина сказала слова о том, что алкоголь это анестезия, позволяющая перенести операцию под названием жизнь. Да, ей нравилось творчество Бернарда Шоу. Мне же нравилось то, как ловко оказывается, можно завуалировать своё желание напиться. И всё же я не напивалась. Я ещё ни разу после того, как поняла, что мне стоит надраться в хлам. Не потому, что после ушиба головного мозга от алкоголя лучше держаться подальше как можно дольше, а потому что я всё ещё была ответственна за спящих наверху детей. Так что один двойной виски, один-три раза в неделю не больше. Но не сегодня. Сегодня я собиралась напиться так, как хотела этого последние полгода своей болезненной жизни. Возможно, я бы как-то это часто бывало прежде объединилась для этого сомнительного мероприятия с НАТ. Но на ближайшие 2 года она стала для меня недоступна в этой сфере жизнедеятельности. Так что приходилось справляться самой. К концу вечера каким-то чудом влив в себя почти целую бутылку чистого бурбона, но всё ещё чувствуя себя противно живой, я вдруг поняла, что хочу повеситься. После этого внезапного осознания, промелькнувшего в моей голове в виде яркой вспышки, я вновь только благодаря чуду перетащила своё тело ужасно напоминающее собой пустой мешок на второй этаж. Найдя в кладовой моток длинной бельевой верёвки, здесь же я откопала раскладную пластмассовую табуретку и, шатаясь, потащилась со всем этим в ванную. Кажется, я никогда в жизни не была так пьяна. Сев на пол в ванной, несмотря на своё состояние, я каким-то образом сделала из верёвки едва ли не идеальную петлю. Но вскоре, уже стоя на табурете, потерпела сокрушительная фиаско. Пытаясь закинуть верёвку на потолочный вентилятор, я соскользнула с табурета и с грохотом рухнула на холодный кафель. Я больно ударилась затылком, можно было бы даже испугаться сотрясения, но я в своей жизни уже не боялась никаких сотрясений, тем более черепно-мозговых. Да и была я слишком пьяна. Повернув голову вправо и увидев треснувший на три части пластмассовый табурет, я почему-то вдруг расплакалась. Возможно, от того, что не знала, где взять второй табурет, чтобы попробовать снова, а возможно, от того, что осознавала, что сил на вторую попытку у меня не осталось. Плача, я откинула от себя верёвку, которую до сих пор судорожно сжимала в кулаках. Но она упала мне на ноги. Я повернула голову влево и поняла: что лежу прямо напротив тумбочки под раковиной. Всё ещё продолжая плакать, я протянула руку в бок и открыла правую створку шкафчика. Здесь стояла лишь бархатная красная шкатулка с серьгами, которые мне когда-то подарил Роб, и прозрачная банка средних размеров, заполненная теми самыми ракушками, которые мы с ним собирали на Сейшельх. Сдвинув брови, я сосредоточилась, что немного помогло приостановить потоки слёз из моих глаз. С трудом сняв с безымянного пальца помолвочное кольцо, обручальными мы так и не обзавелись, я резко открыла бархатную коробочку с серьгами, которые мне никогда не нравились, о чём Робин, конечно, даже и не догадывался, и, буквально вбросив в неё многозначительное украшение, захлопнула её и закинула обратно на полку. Теперь моё внимание было обращено на банку с ракушками. Я уже не плакала. Я вспоминала, как мы с Робином по очереди вкладывали в неё по горстке самых красивых ракушек, которые перебирали по вечерам, мечтая о том, как вскоре вернёмся на Сейшелы и наберём ещё одну такую банку. Дрожащей рукой я вытащила неожиданно тяжёлый сосуд из шкафчика и поставила слева перед собой. Банка была средних размеров и достаточно удобной, чтобы взять её одной рукой. Упёршись ещё ноющим затылком в холодную кафельную плитку, Я со злостью уставилась на потолочный вентилятор, оставшийся вне зоны моей досягаемости. Злость в моей грудной клетке росла с такой скоростью, что я не заметила, как она перекинулась с вентилятора на всё, что меня окружало. Сжав уже уверенными и совсем не трясущимися пальцами банку в левой руке, а вторую руку сжав в кулак, я начала медленно долбить сосуд дном о кафель. Я всё ещё продолжала сверлить злобным взглядом потолочный вентилятор. Но теперь моей целью стала эта треклятая банка, заполненная треклятыми неисполненными обещаниями. Уже спустя несколько секунд я била банку о пол изо всех своих сил, но стекло оказалось слишком толстым, чтобы с лёгкостью поддаваться моему усилию. И тогда моя злость переполнила мою грудную клетку. Я начала кричать во всю мощь своего внезапно охрипшего горла и долбить эту забытую до сих пор банку так, словно она и была причиной всех моих страданий. Не знаю, в какой момент она треснула, но я осознала это явно слишком запоздало. Я отключилась сразу после того, как поняла, что уже бью не банку, а долблю кулаком оставшиеся от неё осколки и рассыпавшиеся по холодному кафелю острые ракушки, режущие мою кожу, словно лезвие стальной бритвы. Проснувшись на полу в ванной и увидев потрескавшийся кафель, Осколки стекла и раздробленные ракушки, не всё это в луже крови, я сразу подумала о том, что решение оставить детей у Полинны на двое суток вместо одних было удачным. Каким нельзя было счесть моё последующее решение напиться. Ополоснув пострадавшую руку в раковине остатками бурбона из бутылки, я не удержалась от рычащего утробного рыка. Оценив состояние своей пылающей руки, я с неприязнью приняла тот факт, что встречу с доктором мне не избежать. Основные осколки стекла и ракушек я извлекла при помощи пинцета, но могло что-то остаться. Да и голова у меня раскалывалась явно не только от количества выпитого мной накануне, но и от соприкосновения с полом во время падения со табурета. На затылке у меня образовалась внушительная шишка. Нужно было ехать, но я не хотела обращаться в обычную поликлинику, боясь засветиться в объективе очередного папарацци. Найдя в онлайн-картах адрес ближайшего частного травматолога, я вызвала такси.